Глава 6. Увы, болезнь мальчика оказалась серьезнее, чем предполагала Эвриала. Прибывший утром лекарь подтвердил мои опасения. На нервное перевозбуждение наложилась простуда. Правда, лечение, назначенное и целитель полностью одобрил. «Нет смысла назначать что-то серьезнее», — сказал он нам с Джейме. «Организм ребенка борется и прекрасно справляется сам». «Вообще на магическую утечку похоже. Мальчик не выгорал за последнюю неделю?» «Исключено», — отрезал Джейме. Маг пожал плечами. «В таком случае постельный режим и тёплое питьё». «Магическая утечка?» — переспросила я у дракона, когда лекарь ушёл. мак дракул покачал головой. «Больше на перестройку похоже. Человеческие маги не видят магии первых». «Это из-за моего присутствия!» Ахнула я. На меня посмотрели тепло и с нежностью, как на несмышленыша. Это совершенно исключено, Лёля. Истинная не ошибается, выбирая дракона. Лихорадила Дэйма еще три дня. Все это время я не отходила от мальчика. Не могла и все тут. Вот просто физически не могла джейма приходилось чуть ли не силой вытаскивать меня на прогулки и кормить безапелляционно заявляя что мне и самой нужны силы и свежий воздух остальное время к удовольствию дейма и к неудовольствию с фена няни и первенницы эвриалы я проводила с маленьким принцем то есть мы вместе проводили с джеймы рассказывая поочередно сказки и читая книжки вслух Кстати, историю битвы черного и белого крыла за снежную пристань, поведанную джеймы мы с Дэймом нашли просто отчешуительной, как, впрочем, и сказания о сопряжении сфер, о черных сестрах и тайнах ордена молчащих пряностей. Мне же после очень профессиональной рекламной кампании, осуществленной маленьким принцем, пришлось пересказывать обсидиановому главе приключения «Стражей Галактики», На этот раз вместе с Дэймом, который любезно взял на себя роль Грута. Помимо сказок мы читали книги. Я не могла взять в толк, как пользоваться собственной магией, да и была ли она у меня в принципе. Я ровным счетом ничего особенного не чувствовала и не замечала. Однако, как выяснилось, я могла читать на всех языках и наречиях, что Джеймой откопал в своей библиотеке. Это открытие еще больше сблизило нас с Дэймом. «Сказки драконенок обожал, и теперь мы оба с размаху прыгали в дивные воображаемые миры и переживали удивительные, хоть и жуткие порой совершенно, приключения вместе. На четвертый день Жар спал, но в постели малышу пришлось провести еще несколько дней. Болезнь вымотала его. Чтобы развлечь ребенка к сказкам и чтению вслух, добавились настольные, а скорее на кроватные игры, рисование и самостоятельное чтение». К нашей с Джеймой радости, маленький принц так увлекся сказанием о воздушных битвах с черными нефилимами, что сам не заметил, как перешел с чтения вслух на чтение про себя. «Он совершенно забыл о магической практике», — прошептал мне Джейме. Прежний дэм без устали терзал артефакты, пытаясь пробудить в себе магию. «Задурили ребенку голову этим оборотом», — сердито прошепела я на заморгавшего часто дракона. «У Дэйма, между прочим, детство. Самое важное, самое незабываемое время. Ребенок только-только с миром знакомится. Такое всего раз в жизни бывает, а он только и думает, как бы папу порадовать, чтобы он гордился». «Ну, я горжусь», — смущенно пробормотал дракон. «Так и есть чем. Дэйм удивительный». Джейм и МакДракул посмотрел на меня долгим взглядом и ничего не ответил. В день, когда малыш выздоровел окончательно, мы спускались к завтраку втроём. Дэйм держал нас за драконом за руки. Правда, когда я по своему обыкновению задержалась в живой анфиладе, с улюлюканьем ускакал вперед. А я просто застыла, как будто в меня молния ударила. Сегодня в анфиладе были киты, те самые, о которых так красиво рассказывал Джейме. Они были другие, нежели в моем родном мире, с какими-то подвижными усами, с фонариками и совершенно немыслимыми хвостами. Темно-синие, фантастически прекрасные. Медленно-медленно они взлетали из воды все разом вместе с детенышами, омывая небеса солеными брызгами, и в их распахнутых ртах и правда помещались маленькие луны. Я вдруг различила их далекую, ни на что не похожую песню, Ноздри защекотала соленая свежесть. «Все последние дни, начиная со дня вашего прибытия, вы провели у постели Дэйма. Тихий голос дракона вернул меня обратно в Сапфировую долину. Так же, как и вы!» Пожалуй, я плечами не понимая, к чему он клонит. «Все это время вы упорно отказывались от более близкого знакомства с нашим миром и даже от прогулки к телескопу». «Ну какой телескоп, когда ребенок болеет?» Дракон посмотрел на меня с такой теплотой и нежностью, что губы сами собой растянулись в ответной улыбке. «Вы настоящая Лёля». Я опустила взгляд. Все эти дни Джейме был отцом, образцовым отцом, и, надо сказать, я соскучилась по обещанному соблазнителю. Будто подсмотрев мои мысли, дракон широко улыбнулся и продолжил. «Но сегодня, Лёля, вы точно не откажетесь от сюрприза». Так уж и точно. Ироничный залом брови. Гарантирую. Я хочу показать вам земли первых. Обсидиановый материк. Земли, куда нет хода никому, кроме обсидиановых. Первых драконов. Драконов. Вот не сойти мне с этого места. Как же соблазнительно это прозвучало. И пусть я полюбила долину сразу, всем сердцем, но драконы. Земли, где само пространство пропитано высшей магией. — продолжал змей-искуситель брюнетистый. — После этого бытовые артефакты покажутся вам детскими игрушками. — А от бытовых артефактов, как небрежно назвал их дракон, у меня до сих пор губы в букву «О» регулярно складывались. К вящему удовольствию сразу двоих чешуйчатых — и отца, и сына. — А как же дым? — робко выдвинула я последний аргумент. — Оказалось, проведать маленького принца приехали бабушка с дедушкой, те, что со стороны мамы. Мы познакомились за завтраком. Сфена на этот раз завтракала с нами. Торговец с шерстью и его жена оказались очень приятными людьми. Невооруженным глазом было видно, что Дэйма искренне любят. И маленький принц отвечал тем же, со всей распахнутостью своей детской души. Все же небольшое напряжение я уловила. Беседа была чуть натянутой. Гости какими-то чересчур собранными, что ли, даже как будто испуганными... Сперва я решила, что это мое присутствие их смущает, но потом поняла, дело в Джейме, и вот вроде бы знала, что к драконам, тем более к первым, здесь особые отношения, но такая наглядная демонстрация все равно впечатлила, что, естественно, только распалило мой интерес к предстоящей поездке». При этом Джеймон не менялся нисколько. Дракон был очень радушным и гостеприимным хозяином, с интересом расспрашивал о новостях феруолка северного городка, о поставках шерсти и новых породах овец. Но когда завтрак подошел к концу, я только утвердилась в мысли, что нам и правда лучше оставить их одних с внуком. «Мы переместимся порталом?» спросила я, когда мы вышли из южных ворот и направились вверх к утесу. «Лучше», — ответил дракон. Мы полетим на колеснице. Во время полёта вы сможете увидеть свой новый мир, Лёля». Было ветрено, и я хотела вернуться за плащом, но Джеймис заверил, что в том нет необходимости. Там, куда мы направляемся, тепло. Он снял свой плащ, невесомый, почти бесплотный, сотканный лишь из магии, и укутал мои плечи. «Так мне будет спокойнее», — невозмутимо пояснил он. «Прошу». «Ух ты!» Колесницей оказалась парящая платформа, чёрная, отделанная платиной и кристаллами. В форме колесницы, да, только вот никем не запряжённая. Она подлетела к причалу и послушно замерла. Гладкий бок плавно стёк вниз, образуя прочную лестницу. Дракон протянул мне руку и помог подняться по ступеням. «Кресло отодвигается», — сообщил он, не торопясь выпускать меня из объятий. «Как?» — решила я всё же уточнить. С едва заметным вздохом меня выпустили и провели инструктаж по технике безопасности. В круглые отверстия в центре Джеймы поместил кристалл, и платформа тронулась. И тут же я о ней забыла. На какое-то время. Вниманием всецело завладели горы в шапках ледников, леса из причудливых деревьев, грохочущие внизу водопады. Обогнув полуостров, платформа взяла вверх и, прибавив скорости, понеслась над бескрайней морской гладью. По цветастым сполохам по сторонам я поняла, что мы движемся с какой-то запредельной скоростью. Я обернулась к сидящему рядом дракону и попросила. «Расскажите мне о маме Дэйма, пожалуйста. Какой она была?» Прежде чем ответить, Макдракул выдержал такую долгую паузу, что я уже успела десять раз прикусить язык. Но вот кто просил меня, спрашивается?» «Амелия очень хотела подарить мне сына», — медленно проговорил дракон. И все-таки сделала это. «Провела меня ценой собственной жизни». Я умирала счастливой. Я думал никогда этого не пойму, пока впервые не взял на руки Дэйма. «Какой она была?» «Упрямой», — дракон покачал головой, «влюбленной». Она хотела, чтобы я ее запомнил. И своего добилась. Я улыбнулась. «Не поспоришь», — подтвердил Джейме. Я кивнула своим мыслям. Понимала ли я поступок мамы Дейма? Скорее нет, чем да. И все же, если загробная жизнь существует, я постаралась направить ей самую горячую, самую нежную, искреннюю благодарность за маленького принца». Где бы ты ни была, Амелия, знай, наш сын любим, очень любим. И я сделаю все, вообще все, и даже больше, чтобы он рос счастливым. Из задумчивости меня вывел прайд морских мантикор. У этих, в отличие от сородичей, помимо крыльев были плавники и жабры, а еще хвосты, что заканчивались тройным скорпионьем жалом. Они были плоскими, как у бобров» обогнав мантикормы, повиляли меж островов гарпий рукокрылых воительниц с птичьими лапами и спустились к самой водной поверхности. Гигантские парящие рыбы с умопомрачительными не то плавниками, не то веерами из цветастых перьев летали здесь целыми косяками, а напоминающие наших дельфинов морские существа неслись на перегонки с платформой, поочередно перелетая через нее и окатывая хохочущих нас солеными брызгами. Мы видели раскаленную до бела пустыню, пролетали над каньоном с вихрями танцующего до самых небес песка, неслись впереди стаи странных птиц, напоминающих морских скатов, дразнили ядовитых медуз с жуткими щупальцами, бьющими разрядами тока. «Спасибо», — искренне поблагодарила я дракона, — «я никогда не забуду этот день». Джейми только улыбнулся многообещающе. Взгляд его был направлен куда-то мне за плечо. Я оглянулась и застыла. И рот открылся, да, потому что было от чего А вот и земли первых, — довольный произведенным эффектом сказал Джейме МакДракул.